башенок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю. Генри Ховард, граф Сефолк владеет в 12 Илье от Лондона в Мидлсексе дворцом Одлайн, почти не уступающим размерами и величественностью эскуриалу испанского короля. В Бетфоршире Рестхаус and Парк, обнесенный рвами и стенами,